Глава 8. На атласной подушечке лежала металлическая пряжка, покрытая затейливым орнаментом. Такие массово использовали в моей армии, и я даже представить не мог, что что-то подобное увижу спустя такую прорву веков. Вот только радость моя оказалась очень короткой. Артефакт был дико изувечен внешним вмешательством. За подобную работу Бернхард без колебаний снес бы голову неродивому артефактору. Большинство узловых точек были дико перекручены. Древний артефактор, именем которого так гордились члены рода Воронцовых, почти смог убить творение моих мастеров. Медие хуже, чем замкнуть на общий контур накопителя все уцелевшие узлы. Даже придумать было сложно. Того, кто восстанавливал пряжку, оправдать можно было только полным отсутствием знания о фундаментальных принципах работы подобных артефактов. По сути, ничего удивительного в этом не было. Люди просто не представляли, что магические вещи способны накапливать в себе сам эфир. "Беру", с трудом сдержав волнение в голосе, произнёс я. Сколько вы говорите, эта вещь может накапливать в себе базовых сфер, Александр Викторович? До пяти, Ваша Светлость, гордо ответил граф, а я едва сдержал рвущиеся из глубины души ругательства. Всего пять сфер. Пять базовых сфер, которые даже учитывать в моей прежней жизни никто не стал бы. Это же как надо было постараться, чтобы так испортить отличную вещь. И сколько мне понадобится сил, чтобы привести её в порядок? И доподлина известно, что артефакт может надёжно удерживать энергию всех стихийных аспектов. Возможно, это именно то, что вы искали, Ярослав Константинович. Возможно, тяжело вздохнул я. Изобразить равнодушие удалось, но недостаточно хорошо. Если вас смущает цена, то моё предложение о кредитной линии всё ещё в силе, Ваша Светлость. По своему истолковав моё состояние, сообщил граф В этом нет необходимости, ваша светлость, улыбнулся я. Хорошие вещи всегда стоят своих денег. «А Над этим предметом поработал сам Александр Евгеньевич Воронцов. Такое дорогого стоит. Это действительно так, важно кивнул мой собеседник. Признаюсь, треть стоимости артефакта связана с именем мастера. До вашего визита еще никто не решился отдать подобную сумму за накопитель для адептов первого круга. Уж извините, Но тут никаких скидок не будет, Ярослав Константинович. Сами понимаете, это поистине уникальная, не имеющая аналогов вещь. Это изделие считается наследием мастеров рода Воронцовых и не теряет своей стоимости со временем. Если надобность в артефакте у вас исчезнет, то мы с радостью выкупим его по полной стоимости, но при условии его полной сохранности. Я это учту, Александр Викторович, кивнул я возвращать пряжку в сокровищницу Воронцовых я не планировал. По стоимости её увеличится многократно, как только у меня появится возможность восстановить искорёженную структуру артефакта. Но ресурсов и сил это потребует невероятно много. На первое время сойдёт и так. Что у нас выходит по сумме? На данный момент получается 40 тысяч рублей, — моментально ответил владелец магазина. Оформляем покупку, ваша светлость. Ещё мне нужно 24 защитных амулета второго порядка. Прикинув остатки своего бюджета, произнёс я. Подойдут стандартные армейские варианты с универсальным щитом и возможностью повторной зарядки в полевых условиях. Пару минут Ярослав Константинович ответил Калинин. Проверю остатки на складе. Недавно пришла партия подобных амулетов, но князь антипов выкупил её практически полностью для нужд своей дружины. Возможно, если вас устроит, на складе есть сейчас 22 единицы. Устроит, кивнул я. Все равно брал с небольшим запасом. В дружине сейчас числилось 22 человека вместе с Аршевиным. Стоимость? Проведу по оптовой цене, учитывая объем и историю ваших покупок. Не отвлекаясь от экрана компьютера, произнес Александр Викторович. Получится по полторы тысячи рублей за штуку. Общая сумма выходит 71.500 рублей. Как удобно оплатить? Могу выставить счет на имя главы рода Разумовских в Имперский банк. Не стоит, покачал головой я. Собирайте заказ, Ваша Светлость. Чуть позже вернусь с оплатой. Как скажете, Ярослав Константинович, кивнул владелец магазина артефактов. Мы работаем сегодня до 6 часов и без обеда. Подходите, когда вам будет удобно. Благодарю, Александр Викторович, ответил я и хотел уже направиться к выходу, но зудящее в голове чувство недосказанности не дало мне этого сделать. И Я прямо посмотрел в глаза графу. Разрешите вопрос, ваша светлость. Внимательно вас слушаю, Ярослав Константинович, доброжелательно улыбнулся Калинин. Почему вы решили помочь мне? За последнее время я успел привыкнуть, что большинство представителей аристократии с большой опаской относятся к моей семье. Вы же при этом не только предложили мне выгодные условия сделки, но и выступили на моей стороне в разговоре с княжичем Антиповым. Уверен вы в курсе ситуации между мной и его отцом, я не могу понять, в чём заключается ваша выгода, граф? Это честный вопрос, ваша светлость. С уважением кивнул мне Александр Викторович. В наше время редко кто способен пойти на подобную откровенность. И такой вопрос заслуживает честного ответа. Скажем так, правление Артефактного дома заинтересовано в стабильной ситуации вокруг Тверской аномалии и равных условиях конкуренции. К тому же, у вашего отца были определенные договоренности с моей организацией. Но об этом мы можем поговорить уже после охоты. Раньше эта беседа смысла не имеет. Благодарю вас, светлость. Слегка поклонился я в ответ. Фразу собеседника дополнил в голове уже сам. Говорить о чём-то правлении артефактного дома, за которым скрывались имена светлейших князей Воронцовых, станет со мной только в том случае, если я переживу охоту. Аграв Калинин проследит за тем, как будет развиваться ситуация на мероприятии Антипова младшего. Раньше беседа действительно смысла не имела потому что портить отношения с Алексеем Андреевичем торговцы магическими предметами не хотели. А в том, что взорвавшийся князь уже порядком всем надоел, я нисколько не сомневался. Выйдя из магазина, дошёл до ближайшей скамейки и несколько минут просто сидел, упорядочивая мысли и раскладывая итоги всех разговоров по полочкам. Калинин дал мне ещё один очень веский повод отправиться на охоту вместе с Артёмом Алексеевичем. Вернее, выжить после этой охоты крайне маловероятно, что всех устраивало тотальное уничтожение рода разумовских. Проступок прежнего главы рода обрушил целую лавину последствий для многих других аристократических семей. При этом адекватной информации по самому преступлению не было даже у нас. Дело проходило за закрытыми дверями, куда были допущены только обвинители и сам император и судя по тому, что мы с сёстрами остались в живых, правитель империи был на нашей стороне. А вот что могло заставить человека, который держал в своих руках нити жизни всех своих подданных, пойти на поводу у обвинения, я понять не мог. Через некоторое время поднялся и пошёл в сторону ближайшего торгового центра. Только потом понял, что искать сестёр таким образом идея провальная. Поэтому написал сообщение Аршавину, чтобы уточнить, где именно они находятся. Оказалось, что идти до нужного магазина совсем недалеко. Видимо, Настя с Нюшей очень серьёзно подошли к вопросу и никуда не торопились. Вот видите, Николай Петрович, послышался справа весёлый смех Насти. «я же говорила, что глава рода Разумовских скоро к нам вернётся и будет мрачнее тучи. Всё так. Анастасия Константиновна "С явным оболегчением ответил князь Аршавин. Судя по всему, ротаи все это время переживал, что я без его присмотра вляпаюсь в какие-то неприятности, и даже не представлял, насколько он оказался прав. Как прошел визит в магазин артефактов, ваша светлость? «Ничуть Не хуже, чем ваша прогулка по магазинам", в за из размышлений улыбнулся я. "Что удалось купить?" "Вот", тут же воскликнула Нюша и напоказ отставила ногу в тяжёлом армейском ботинке. Где они умудрились раздобыть обувь такого размера, я даже представить себе не мог. На девочке был новенький камуфляж с сочными зелёными пятнами. Младшая явно добилась своего и получила долгожданный боевой наряд. Я красивые", очень рассмеялся я и потрепал сестру по голове. Настя была в том же сарафане, но в руке девушка держала несколько пакетов с логотипами известных, но недорогих марок одежды. Сестра правильно подошла к покупкам и здраво рассудила, что дизайнерские вещи мы сейчас не потянем, поэтому решила не уничтожать наши финансовые запасы ради того, чтобы произвести на кого-то впечатление. Мы почти закончили, Яр», — радостно улыбнулась Настя и гордо добавила. Мы даже не сильно потратились. В семь тысяч по кругу всё встало. А ты присмотрел себе что-то? Уже купил, ответил я. Старшая сестра, больше остальных, переживала за благосостояние нашей семьи. И я видел, что даже такую сумму, потраченную на себя, она воспринимает с трепетом и восторгом. Надо только зайти рассчитаться и забрать покупки. На обратном пути сделаем. Получилось немного больше, чем я рассчитывал. Поэтому за материалы для казармы заплатим из тех денег, которые выручим с продажи зверей, пойманных дружинниками. Ухо, округлила глаза Настя. Это что же? А, что ты такого там накупил? Только самое необходимое, усмехнулся я. Если вы уже закончили, тогда, предлагая перекусить, и отправляться на встречу с Козоревым? «Мороженое!» — яростно вскинула сжатые кулаки Нюша. "Обязательно", серьезно ответил я. Так много, чтобы живот сразу заболел. Иначе прогулка не прогулка. Я так не хочу. Тут же надулась младшая. Ну дай сначала суп и пирожку. Где здесь делают пирожку, дядь Голь? Есть одно отличное место, с улыбкой ответил Аршавин. — И до офиса Пичуги оттуда недалеко. Вон вывеска виднеется. Настя, бежим скорее, схватив сестру за руку, рванула с места Нюша. А то все мороженое растает, пока я суп есть буду. Все явно наслаждались выездом в столицу губернии, и мне не хотелось портить отличный день неприятными разговорами. Повлиять как-то на ситуацию никто из них не мог, да и не стал бы я к ним обращаться за помощью. Это задача главы рода сделать так, чтобы ни у кого из семьи и вассалов не было проблем. Перекладывать свой долг на чужие плечи последнее дело. Однако на радости и восторга подобный расклад мне не добавлял. Вас что-то беспокоит, Ярослав Константинович? когда девочки отошли достаточно далеко, проницательно спросил Аршавин. Возможно, я могу вам чем-то помочь? Прямо сейчас, вряд ли Николай Петрович. Но ваша помощь мне в ближайшее время очень понадобится. Некоторые вопросы стоит решать сразу, ваша светлость. Не особенно настаивая, пожал плечами Ротай чтобы они не вылились в большие неприятности. Парни видели на парковке машину Антиповых. Я встретил в магазине артефактов младшего сына нашего соседа, шагая следом за сёстрами, поделился последними новостями я. Артём Алексеевич любезно пригласил меня на мероприятие, посвящённое его успешному окончанию первого курса ММИ на территории Антиповых, тут же напряг Пряк Саратай. Или в Тери. «У соседей будет сложно обеспечить вашу безопасность, Ярослав Константинович. Дважды нет, Николай Петрович. Княжече решил устроить истинно мужское развлечение для узкого круга. «Охота?» — резко остановился Аршавин. "Только не говорите мне, что княжече решил устроить охоту в аномальной зоне, ваша светлость. Так и есть Шатун. Следующее воскресенье." И вы, разумеется, как разумный человек и глава рода, отказались, сославшись на множество неотложных дел, с надеждой спросил Ротай. Это было официальное приглашение, Николай Петрович, нехотя ответил я. В присутствии двух представителей других благородных семей, по всем правилам. Вот дерьмо, не сдержавшись, выругался Аршавин. Извините, ваша светлость, но других слов у меня просто нет. Кто поведет отряд? Когда они типа пришлют планоходы? В субботу вечером Артём Алексеевич обещал прислать все необходимые данные, спокойно ответил я. Начало охоты в воскресенье утром. А вот кто поведёт отряд, я не в курсе. Княжец только сказал, что подготовкой занимается он сам, а у его отца на это нет времени. Будем надеяться, что князь Прохора с вами отправит, мрачно произнёс ротай. Если будет кто-то другой, то можно сразу готовиться к похоронам. Ещё кто-то будет на охоте, кроме антиповых. Константин Быстряков, который сопровождал княжича, Россией ответил я. Игра в Калинин. Калинин, удивлённо поднял брови Николай. Не знал, что представитель артефактного дома увлекается такими забавами. У него свои резоны, расплывчито ответил я. Александр Викторович приличный человек. Уверенно произнёс Аршавин. Может, и не так страшно, всё одно, подготовиться придётся основательно. Я поговорю с Прохором. Если дата охоты уже назначена, то он должен быть в курсе. В кафе мы зашли на несколько минут позже, чем девчонки. За это время Настя успела сделать заказ и о чём-то тихо беседовала с Нюшей. Когда мы подошли ближе, улыбка на лице старшей сестры стала какой-то неуверенной. «Ярослав Константинович и вас заразил своим унынием, Николай Петрович. Глядя на мрачную физиономию и осторожно поинтересовалась Настя. «Не то слово", хмуро ответил Николай. "Я на всех суп заказала и горячее". Приведя вопросительный взгляд на меня, добавила Анастасия: "Вы мне что-то расскажете или так и будете портить всем настроение своими мрачными лицами?" "Нет", коротко ответил я, и немного подумав, добавил: Может быть, завтра этот вопрос обсудим. Или никогда, понятливо кивнула сестра. Ну и ладно, зато я сегодня отлично провела время. Это правильный подход, улыбнулся я. Практически идеальный. За обедом дела не обсуждали. Аршавин быстро расправился с едой, достал телефон и ушёл на улицу. Настя делала вид, что всё просто замечательно, но постепенно начинала всё больше и больше нервничать. Всё хорошо, поняв, что сестра начинает изводить себя всевозможными предположениями, произнёс я. Можешь не волноваться так. Просто мне назначили на следующей неделе одну не очень приятную встречу. И поэтому Аршавин уже сейчас сходит с ума, хмуро добавила Настя. А так всё в полном порядке. Просто доверься мне, Настя. Всё будет хорошо. Даже не сомневаюсь. Но если ты умрёшь, Я сумею тебя найти и доказать, что ты был неправ, даже не сомневаясь, повторив слова сестры, рассмеялся я. Тащить с собой навстречу с бывшими дружинниками сестёр я не стал. Вернувшийся Аршавин связался с Ежей, и парни подошли к кафе, чтобы проводить девочек до машины. А мы отправились к офису охранного агентства, которому владел Козырев. Сначала даже подумал, что Антон Викторович устроился довольно неплохо после ухода из дружины раз имел офис в пяти минутах ходьбы от центральной аллеи столицы губернии. Но реальность оказалась довольно прозаичной. Как и в любом другом большом городе, в Твери имелись свои закоулки, которые далеко не всегда выглядели так, как хотелось бы властям. Глядя на обшарпанное двухэтажное здание, мне сразу вспомнился тот древний универсал, на котором подвозили до моего имения Полозова, Он идеально вписывался в общую атмосферу разрухи и нищеты. "Это здесь, ваша светлость", уверенно шагая к ветхой деревянной двери, произнёс Аршавин. "Вы не смотрите, что здание в плохом состоянии. Антон тут арендует просто несколько помещений. При его подходе к работе на большее замахнуться пока не получилось". "Принципиальный?" с интересом спросил я. "С дерьмом всяким просто не связывается". Бесхитростно ответил Ротай, и мы зашли в подъезд. Со второго этажа слышались мужские голоса. и Аршавин уверенно поднялся по лестнице. Дверь с надписью "Охранное агентство Ирбис" оказалась не заперта, и мы спокойно вошли внутрь, оказавшись в большом общем зале. Там мы и остановились, удивленно рассматривая открывшуюся картину. Сколько, говоришь, было в отряде печюги людей? Негромко спросил я у Аршавина.